Глава 3. Медицинский центр, в котором работал Константин Егорович, находился на тихой зеленой улочке в самом центре города. Вокруг него был разбит красивый зеленый сквер. По ухоженным аллеям прогуливались мамы с колясками, пожилые пары сидели на белоснежных скамейках, ведя неспешные беседы, где-то в стороне слышались заливистые детские голоса. Посреди мегаполиса и холодных высоток это место было похоже на чудесный райский островок. Сам центр представлял несколько зданий, соединенных между собой стеклянными галереями. Даша сама не заметила, как остановилась. Она, подняв голову вверх, рассматривала огромное многоэтажное здание, размышляя, что ее там ждет. Сердце затрепыхалось, и девушка почувствовала липкий страх, который, будто лед, сковал ее изнутри, затрудняя дыхание. «Не бойся, тебе здесь помогут», будто уловив ее эмоции, произнес Андрей. Взяв Дашу за руку, мужчина ласково погладил ее по щеке и постарался успокоить. «И я буду рядом, и никто не причинит тебе боли, обещаю. Ты мне веришь?» Дарья молчала. Андрей заботился о ней, и она интуитивно чувствовала, что он искренен и действительно не даст ее никому в обиду. Поэтому, робко улыбнувшись, девушка кивнула. «Вот и хорошо. Идем». Мужчина потянул ее за руку. «А потом нас ждут покупки и чудесный вечер». Они быстро дошли до центрального входа и, поднявшись по мраморной лестнице, оказались в большом холле. На стенах были развешаны плакаты с медицинской тематикой, рекламой лекарств и детского питания. Несколько человек сидело в креслах, листая какие-то журналы. Не обращая на них внимания, Андрей сразу направился к регистратуре. «Добрый день!» – поздоровалась с ними улыбчивая темноволосая медсестра в бледно-розовом брючном медицинском костюме. «Чем я могу вам помочь?» «Здравствуйте!» «Мы записаны на прием к Константину Егоровичу Михееву. Моя фамилия Круглов». Представился Андрей и, бросив взгляд на явно испуганную Дарью, ободряющий ей улыбнулся и одними губами произнес «Все будет хорошо». «Вам назначено на двенадцать. Пролистав какой-то журнал с записями, произнесла девушка. «Перед приемом надо сдать ряд анализов, пройти ультразвуковое исследование, сделать кардиограмму, компьютерную томографию головы и магнитно-резонансную томографию. Вот направление». Она положила стопочку листочков на стойку. «Сначала зайдите в лабораторию, это на втором этаже, анализы сдаем на голодный желудок, а потом вам надо подняться на четвертый». Девушка говорила заученные фразы механически и так быстро, что Андрей и слова вставить не мог. Но когда медсестра наконец-то замолчала, он уточнил. «На голодный желудок? Но мы уже позавтракали. Константин Егорович вчера не предупредил. Тогда вам придется приехать к нам еще раз. Сдавать анализы сейчас просто не имеет смысла. Они не покажут полную картину состояния организма. Поднимайтесь сразу на четвертый этаж, вам в кабинет номер 23». Девушка мило улыбнулась. «Я могу вам еще чем-нибудь помочь?» Андрей, отрицательно покачав головой, взял за руку Дарью и повел к лифту. Когда дверцы закрылись и кабина стала подниматься, девушка призналась. «Мне так страшно!» Мужчина подошел к ней вплотную и, обняв за плечи, притянул к своей груди. «Здесь никто тебя не обидит. Я просто не позволю этого, и не надо ничего бояться. Поверь, больно не будет». Дарья обняла его за талию и сильнее прижалась лицом к груди мужчины, постепенно успокаиваясь. Когда лифт доставил их на нужный этаж, Андрей погладил ее по щеке. «Идем». Дарья сама взяла его за руку и вышла из лифта. В глубине души она безумно боялась, сама не зная чего, но решила не показывать своего страха. Только ее решимость мгновенно рассеялась, едва она увидела в кабинете сотрудницу центра в голубой маске, закрывающей половину лица. Девушка невольно задрожала и сделала шаг назад, наткнувшись на Андрея. Почувствовав, как ее буквально трясет, он обхватил ее двумя руками и прижал к себе. «Здравствуйте!» Поздоровалась женщина, удивленно рассматривая их. «Нам назначили обследование». Мужчина, продолжая обнимать Дашу, протянул направление. Просмотрев их, женщина отложила в сторону несколько штук, остальные вернула со словами. «Молодой человек, подождите, пожалуйста, за дверью». И посмотрела на Дарью. «Проходите за ширму и раздевайтесь». Девушка испуганно замерла. В голове хаотично металось множество мыслей, а перед глазами стояла картина из недавнего прошлого, где люди в белых масках мучили ее, терзая длинными иголками и металлическими непонятными инструментами. «Простите, но я останусь. У Даши амнезии она боится незнакомых людей». Женщина кивнула и, отвернувшись к компьютеру, стала заполнять карточку пациентки. Андрей молча подвел девушку к ширме и шепнул. «Раздевайся!» «Я буду рядом». Даша с опаской заглянула за белоснежную перегородку и увидела кушетку, застеленную зеленой простыней и тумбочку, на которой стояло множество непонятных приборов. «Иди же!» подтолкнул ее Андрей, и она сделала осторожный шаг. Сняв сарафан, прижимая его к груди, она растерянно стояла и не знала, что делать. Но тут к ней подошла сотрудник центра и улыбнулась. «Одежду можете повесить сюда». Она указала рукой на вешалку, висящую на краю ширмы. «А потом ложитесь на кушетку. Бюстгальтер тоже снимайте». Немного смущая своего обнаженного вида, девушка поспешила выполнить указание и как только она легла, ее ноги и грудь женщина прикрыла легкой зеленой тканью, оставляя галеным живот. «Вы можете зайти», – обратилась она к Андрею, и мужчина тут же встал у кушетки, подмигнув взволнованной Дарье, которой на живот из тюбика выдавили прозрачный гель. Включив оборудование, женщина приложила холодный щуп к коже, от отчего Даша вздрогнула и стала водить им, что-то тщательно рассматривая на включенном мониторе. А после, вытерев гель мягкой абсорбирующей салфеткой, спросила у девушки. «Сейчас будем делать кардиограмму. Может, пусть молодой человек выйдет?» «Нет!» – испуганно вскрикнула Дарья, и женщина постаралась ее успокоить. «Не волнуйтесь, я только предложила». После она сняла просто не стала прикреплять датчики. Андрей честно старался не смотреть на Дашу, но его взгляд то и дело возвращался к ее обнаженной груди. «Идеальная форма. Небольшой размер. Наверное, она полностью поместится в моей ладони. Очень аппетитная», — подумал мужчина, тут же дав себе воображаемый подзатыльник и стал рассматривать стены, мысленно ругая самого себя. «Девочке и так трудно. Она боится всего. А ты думаешь о том, какой формы ее грудь? Эх, Андрей, Андрей!» От самобичевания его отвлек голос сотрудницы центра. «Вы можете выйти. Обследование закончено. Девушке надо одеться». Андрей кивнул и вновь зашел за ширму. Дарья, буквально сорвавшись с кушетки, поспешила одеться. Как только она вышла, мужчина взял ее за руку, переплетя их пальцы. «Все данные я внесу в личную карту, и ваш лечащий врач сообщит вам о результатах». Спасибо, поблагодарил ее мужчина, а после они вышли в коридор и направились на следующее обследование. Они обошли еще несколько кабинетов, и везде рядом с Дашей был Андрей, который ей ободряюще улыбался, уговаривал потерпеть, объяснял, что больно не будет, и просто успокаивал, когда было совсем страшно. Девушка терпеливо сносила все медицинские манипуляции, то и дело вздрагивая, будто подсознательно ожидая боли. Но все сотрудники были приветливы, терпеливо объясняли, как будет происходить обследование, и очень аккуратно делали все манипуляции. Но, несмотря на это, когда они вышли из последнего кабинета, Дарья с облегчением выдохнула, и Андрей, рассмеявшись, шепнул ей. Русишка, Я же говорил, что все будет хорошо. Сейчас зайдем к Константину Егоровичу, и он расскажет нам, как быть дальше». «Спасибо, что был рядом». Дарья повернулась к Андрею, и их взгляды встретились. Она смотрела в его глаза, и в одно мгновение для нее все перестало иметь значение. Исчезли страхи и сомнения, все мысли вылетели из головы, и весь мир судился до серых манящих омутов, в которых она тонула. Невольно девушка приподнялась на носочки, за жадностью вдохнула аромат Андрея. Сочетание дорогого одеколона вперемешку с его естественным запахом буквально завораживало ее. «Разрешите пройти!» Басовитый мужской голос заставил обоих вздрогнуть, и только сейчас Андрей осознал, что они стоят в коридоре и смотрят друг на друга. «Что замерли? Дайте пройти!» Андрей недовольно посмотрел на большого грузного мужчину и отошел в сторону, увлекая за собой Дарью. «Проходите». Незнакомец, бросив на пару злой взгляд, поспешил дальше. Андрей вновь посмотрел на Дашу и промолвил. «Нас уже заждались». Так и оказалось на самом деле. Константин Егорович их действительно ждал. «Результаты обследования мне уже скинули. Пока почему-то нет анализов, но думаю, они вот-вот будут готовы. А пока я осмотрю Дарью», — сообщил доктор, едва они вошли в кабинет и поздоровались. Понимаете, я не знал, что кровь надо сдавать натощак. Вернее, как-то это совсем вылетело из головы. И в регистратуре нам посоветовали сделать их в следующий раз. виновато развел руками Андрей. Константин Егорович кивнул и, попросив Дарью присесть, приступил к осмотру. Сначала он тщательно исследовал ссадину на лбу, потом осмотрел ее, проверил рефлексы, измерил температуру и давление и задумчиво, почесав голову, вновь сел за компьютер. Некоторое время он молча просматривал на мониторе какую-то информацию, а потом повернулся к паре и стал с интересом рассматривать девушку. «Константин Егорович», — привлек его внимание Андрей, — «чем вы нас обрадуете?» «Да, если честно, я и сам не могу понять, что происходит. По результатам исследований Даша абсолютно здорова, хоть сейчас в космос отправляй. Но еще вчера все ее тело было в страшных синяках и гематомах, а сегодня их почти нет. По факту выходит, что у нее процесс регенерации ускорен в несколько раз». Так просто не бывает. Я очень хочу увидеть результаты анализа крови. Первый человек, который восстанавливается после таких повреждений, меньше, чем за сутки. Ведь это может стать сенсацией в медицине. В глазах доктора Дарья увидела знакомый фанатичный блеск, и ей показалось, что еще немного, и она снова окажется в аду, из которого еле выбралась живой. Девушка побледнела и вцепилась в подлокотники кресла руками, мысленно обдумывая пути к бегству. Андрей, увидев, как занервничала Даша, твердо произнес. «Константин Егорович, никакой сенсации не будет. Вы не забыли о врачебной тайне? Я очень надеюсь, что наш разговор не выйдет за пределы этого кабинета». «Андрей Николаевич, вы не понимаете, я бы очень не хотел в вас разочароваться». Оборвал его Андрей. В голосе мужчины прорезались металлические нотки, и сейчас перед собой доктор видел уверенного в себе человека, опасного и явно не бросающего слов на ветер. Надеюсь, мы поняли друг друга. Константин Егорович, несмотря на свое желание понаблюдать за необычной пациенткой, согласно кивнул. С Кругловым он познакомился несколько лет назад, когда тот обратился в медицинский центр с просьбой помочь его сестре и облегчить ее состояние. Мужчина молча оплачивал астрономические счета и ни разу не поинтересовался, за что центр берет с него такие деньги. И доктор догадывался, что Андрей Николаевич не так прост, как бы хотел казаться. А однажды он позвонил ночью и попросил приехать. Пулю из его плеча Константин Егорович извлек быстро, за что получил солидное вознаграждение в виде хрустящих зеленых банкнот. В полицию, как он думает, так никто и не обратился. Сегодня, увлекшись необычной регенерацией Дарьи, мужчина позволил себе забыть, кто рядом с ней. Но Андрей мгновенно напомнил, что с ним лучше не шутить, а иначе... Что будет иначе, Константин Егорович не знал, но по его тону понял, что ему лучше раз и навсегда забыть о необычной пациентке. «Что вы скажете насчет амнезии?» – поинтересовалась Дарья, надеясь, что доктор сможет ей помочь вспомнить прошлое. «Все результаты обследования говорят о том, что внешних причин для амнезии нет. Могу предположить, что таким образом ваш организм ограждает вас от неприятных воспоминаний. Возможно, в вашей жизни произошла трагедия». «Думаю, в данной ситуации вам поможет только время. Могу посоветовать попробовать гипноз, но лучше дождаться того момента, когда вы все вспомните сами. А пока попьете вот эти лекарства». Константин Егорович выписал рецепт и протянул его Андрею со словами. «Я бы очень советовал все-таки сдать анализы». «Мы подумаем», – коротко ответил мужчина, давая понять, что эту тему обсуждать он больше не намерен. Доктор вздохнул, вывел в компьютер последние данные и нажал на печать. Едва получив на руки счет за обследование, Андрей достал бумажник и положил несколько купюр на стол. «Спасибо за консультацию». Мужчина протянул руку Даше и поспешил вывести ее из кабинета. Проводив пару взглядом, Константин Егорович вновь просмотрел все результаты обследований. Информация действительно была очень необычна. Вчера под грудью у девушки был огромный синяк, и мужчина даже подозревал, что, возможно, сломаны ребра. А сегодня он почти сошел, и на снимке видно, что грудная клетка цела. Да и ссадина на лбу почти затянулась. «Так не бывает. Этого просто не может быть. Эх, мне бы каплю ее крови. Возможно, спектральный анализ позволил бы выявить компонент, ускоряющий регенерацию тела. Это могло бы быть стать новым открытием в медицине», — размечтался мужчина, обдумывая возможные варианты развития событий, а потом, вздохнув, вернулся на Землю. Круглов явно дал понять, что не позволит вынести эту информацию дальше этого кабинета, и доктор, скрипя зубами, нажал кнопку «Удалить». Через секунду все данные о необычной пациентке были стерты. Оплатив счет, Андрей, не выпуская из своей руки ладонь девушки, направился к автомобилю. Мужчина был раздражен. Константин Егорович вызвал его недовольство своей попыткой сделать из Дарьи подопытного кролика. Но слова доктора заставили задуматься Андрея о том, что он прав, и с его гостей действительно что-то не так. Быстрое восстановление, непомерный аппетит, о котором он даже забыл сказать, услышав предположение о том, что из Даши можно сделать сенсацию. Когда они сели в машину, девушка робко и с каким-то опасением тихо спросила. «Ты на меня злишься?» «Нет». Андрей с теплом посмотрел на нее. «Но я не понимаю, что происходит, и, если честно, меня это раздражает. Может, Константин Егорович прав, и нам надо еще раз приехать сюда?» а «Я должна тебе кое-что рассказать». Даша вздохнула, собираясь с мыслями. Девушка понимала, что молчать больше не имеет права, потому что может навлечь беду на того, кто впервые с момента, как она очнулась, стала ее оберегать и защищать. Я действительно многое не помню из своей жизни, будто она разделилась на до и после. Просто однажды, открыв глаза, я поняла, что существую. Не знаю, как называется то место, в котором меня держали, но ко мне постоянно приходили какие-то люди и причиняли мне страдания. Они мне делали больно, очень больно. И пока я кричала в муках, незнакомцы с белыми масками на лицах, хладнокровно и равнодушно смотрели на меня, что-то тщательно записывая в своих блокнотах. Девушка рассказывала, а по ее щекам бежали слезы. Андрей оцепенел, слушая ее, ему казалось, что Даша пересказывает сюжет какого-то триллера. С ее слов получалось, что неизвестные личности проводили над ней эксперименты, пытаясь выявить скорость ее регенерации и выяснить секрет этой аномалии. Ей делали различной степени разрезы, кололи иглами, морили голодом и просто издевались. «Не помню, как мне удалось сбежать. Пришла я в себя только под колесами твоего автомобиля». Уткнувшись лицом в ладони, девушка разрыдалась. Андрей притянул ее к себе и отчаянно зашептал о том, что теперь она в безопасности, и он никому не позволит ее обидеть, потому что всегда будет рядом. И Даша ему верила, ведь за столь короткое время своими поступками мужчина доказал, что не бросает слов на ветер, и если говорит, что сможет ее защитить, то это так и будет. И именно осознание этого помогло девушке успокоиться. Отодвинувшись, она посмотрела в глаза Андрею и прошептала. "Спасибо". «На сегодня ты исчерпала свой лимит страха и слез. Сейчас заедем ко мне на работу, ну а потом по магазинам». Улыбнулся мужчина и завел мотор. Он молча вел автомобиль, обдумывая слова Даши, уже прекрасно понимая, что с девушкой не все так просто. Кто проводил над ней эксперименты? Подпольная лаборатория или что-то другое? Может, она была пленницей у садиста? Жертва насилия? «В любом случае, скорее всего, Дарья уже ищут, и если найдут, не поздоровятся обоим. Надо выяснить, откуда она сбежала», – размышлял мужчина, решив для начала выяснить все о поселке, где он нашел девушку. Припарковав машину у огромного многоэтажного здания, принадлежавшего его компании, ведь маленький филиал уже давным-давно перерос в огромную самостоятельную риэлторскую фирму, и обратился к Даше. «Подождешь немного в машине? Мне нужно уладить кое-какие дела». Девушка кивнула, и Андрей со словами «Не скучай» направился к зданию. Еще вчера он решил обратиться к начальнику внутреннего контроля своей компании, а сейчас, когда узнал от Дарьи страшные подробности, еще раз подумал о том, что от полиции в данном случае надо держаться подальше. Алексей Иванович, возглавляющий службу безопасности, работал в компании много лет. Его можно было охарактеризовать как человека, для которого не существует невыполнимых задач. а его прошлом никто толком не знал, но Андрей подозревал, что этот молчаливый мужчина не так прост, как бы хотел казаться. В мире недвижимости крутятся огромные деньги, но и конкуренция велика. Выживают только сильнейшие. Компания – в которой работал Андрей, была одной из таких. Все началось с основного офиса и нескольких крохотных филиалов. Теперь же это был огромный действующий механизм с дочерними филиалами в каждом городе необъятной страны. В свое время было несколько попыток захвата власти. Конечно, неизвестно, насколько были правдивы слухи, но поговаривали, что именно Алексей Иванович помог руководству разрулить эти ситуации. Почему этот мужчина работал здесь, а не в основном офисе, так и осталось для Андрея непонятным. Но, наверное, и на это были свои причины. Постучавшись в серую безликую дверь кабинета начальника службы безопасности и услышав разрешение, мужчина вошел. Алексей Иванович, как всегда, в строгом черном костюме расслабленно сидел у компьютера, делая вид, что очень занят, а сам в это время раскладывал какой-то пасьянс. Увидев вошедшего мужчину, он улыбнулся и поприветствовал. «Здравствуй, Андрей Николаевич!» «Что-то случилось?» Несмотря на приятельские отношения, Алексей Иванович на работе всегда тщательно подчеркивал тот факт, что Круглов руководитель, а он его подчиненный, хотя они несколько раз отдыхали вместе и частенько захаживали выпить пиво в бар. «Мне нужна твоя помощь», – плотно закрыв дверь, произнес Андрей. «Я тебя внимательно слушаю». Алексей Иванович мгновенно собрался, и вот уже в кресле сидел хищник с цепким взглядом и мертвой хваткой. Мужчина прекрасно знал, что Круглов очень редко обращался за помощью, и если пришел, значит дело действительно очень серьезное. Вчера вечером, возвращаясь домой с очередной встречи, я случайно сбил девушку на проселочной дороге. Как выяснилось, незнакомка страдает амнезией, и мне не оставалось ничего другого, как привести ее к себе домой. начал свой рассказ Андрей. Его интуиция просто кричала о надвигающейся беде, и он решил прислушаться к ней и частично умолчать о некоторых деталях. Мужчина постарался вкратце обрисовать ситуацию, опустив подробности о необычных способностях Даши, потому что решил, что будет лучше, если как можно меньше людей будут знать об этом. «Мне необходимо выяснить, кто эта девушка и что с ней случилось. Возможно, в этом поселке тайно в неволе держат людей. Я не знаю точно, но мне бы хотелось, чтобы ты аккуратно прощупал информацию, и, возможно, тебе удастся хоть что-то выяснить». Алексей Иванович провел рукой по блестящей лысине и откинулся на спинку кресла. «Значит, у нас есть некая девушка, сбежавшая, предположительно, из рабства. Дом, в котором ее держали, может находиться здесь». Мужчина что-то набрал на клавиатуре и развернул монитор компьютера к Андрею. Перед ним предстала карта области, и нужный район был выделен красным цветом. «Так?» «Да». «Ты нашел ее здесь?» Начальник службы безопасности ткнул карандашом в жирную точку, отмеченную как населенный пункт. Андрей кивнул. Алексей что-то записал в блокноте и задумчиво произнес. «Слишком мало данных, поэтому ничего не обещаю. Но я постараюсь сделать все возможное. Думаю, завтра к вечеру у меня уже будет информация». Я взял выходные. Руководство, естественно, не в курсе ситуации. Для всех ко мне приехала дальняя родственница из глубинки. Надеюсь, наш разговор останется между нами? «Обижаешь», — укоризненно покачал головой Алексей Иванович. «Ты же прекрасно знаешь, что я умею хранить чужие тайны». «Знаю», — промолвил Андрей. «И спасибо». В свое время на него вышли конкуренты и предложили работать на две фирмы, а точнее сливать информацию о готовящихся проектах. В данном случае речь шла о продаже домов в элитном районе города. Застройщик выбрал именно их организацию как посредника, и многим это не понравилось. Андрей отказался, и тогда его попытались устранить, в результате он получил пулю в плечо. Поняв, что сам с этой проблемой не справится, он обо всем рассказал Алексею. Очень скоро фирма конкурентов просто перестала существовать. Андрей, как посредник, получил внушительную сумму с продаж, и никто в компании так и не узнал о трудностях, которые возникли. Поэтому он, как никто знал, Алексею можно доверять. «Как только у меня будут какие-то результаты, я пришлю тебе информацию на электронную почту», сообщил начальник службы безопасности, и Андрей, еще раз поблагодарив, направился к машине, где его уже заждалась Дарья. Девушка, оставшись одна, сначала просто наблюдала за прохожими и посетителями центра, которые то входили, то выходили из здания. Но очень скоро это занятие ей надоело, и она стала рассматривать машину. Открыв бардачок, девушка наглым образом изучила его содержимое и, достав какой-то журнал, стала его листать. Яркие картинки и текст были ей понятны, и она даже зачиталась какой-то статьей о пользе и вреде белковой пищи. Увидев красивые иллюстрации с едой, Даша поняла, что вновь голодна и, чтобы не дразнить саму себя, поспешила закрыть журнал. Она стала размышлять о Константине Егоровиче и его выводах. По своим воспоминаниям Даша понимала, что те люди специально наносили ей раны, чтобы наблюдать, с какой скоростью происходит у нее заживление. «Что же со мной? Чем отличаюсь от других людей? Зачем им была я нужна? Как мне удалось сбежать? Кто же я?» У Даши было множество вопросов, но ответов на них она, увы, не знала. Девушка вновь попыталась вспомнить хоть что-нибудь, но как бы она ни старалась, у нее так ничего и не вышло. От бессилия она уткнулась лицом в ладони, так ее и застал Андрей. Первой его мыслью было «Даша плачет», и он бросился к ней. Открыв дверь, мужчина взволнованно спросил «Что случилось?» Он испугался, что пока его не было, Дарью мог кто-то обидеть, и когда девушка посмотрела на него, и он понял, что с ней все в порядке, не смог сдержать облегченного вздоха. «Я пыталась вспомнить хоть что-то, но ничего не вышло», – пожаловалась она, на что Андрей поспешил ее успокоить. «Константин Егорович же сказал, это вопрос времени. Рано или поздно ты все обязательно вспомнишь, а пока не мучай себя». Он закрыл дверь и поспешил на водительское место. Только сев в салон автомобиля, мужчина увидел на коленях девушки журнал и поинтересовался. «Ты понимаешь, что в нем написано?» «Да», — кивнула Даша. «Даже прочитала пару разделов». «Ага». «Вчера мне показалось, что ты иностранка, уже очень у тебя своеобразная речь. Такое ощущение, что ты сначала думаешь, будто мысленно переводишь фразу, а потом говоришь. Но раз ты свободно читаешь, скорее всего, так же хорошо пишешь, и твоя манера говорить не связана с незнанием языка, дома надо проверить», – махнул рукой Андрей. «Поехали по магазинам или сначала поедим?» Таша согласно закивала, и мужчина, заведя машину, направился к местному кафе, в котором постоянно обедал. Впереди у них был торговый центр, супермаркет и чудесный вечер в ресторане.